Йоко Тавада. Подозрительные пассажиры твоих ночных поездов. Повесть. Перевод с японского Мещерякова. Санкт-Петербург. Азбука классика, 2009 год. Список станций назначения. Путешествие первое. В Париж. Путешествие второе. В Грац. Путешествие третье. Загреб. Путешествие четвёртое в Белград. Путешествие пятое в Пекин. Путешествие шестое в Иркутск. Путешествие седьмое в Хабаровск. Путешествие восьмое в Вену. Путешествие девятое в Базель. Путешествие десятое в Гамбург. Путешествие одиннадцатое В Амстердам. Путешествие двенадцатое. В Бомбей. Путешествие тринадцатое. В город, которого нет. Путешествие первое. В Париж. Станция выглядела как-то странно. Пассажиров на платформе было пугающе мало. У железнодорожников бегали глаза, они явно что-то скрывали. Подойти к кому-нибудь и спросить, что случилось? Глупо. Остается молча наблюдать за происходящим. Какой-то покров таинственности окутал станцию, но сдернуть его ты не в состоянии. Весь вечер ты танцевала в крошечном заведении рядом со станцией дамтер в Гамбурге. В ушах до сих пор стоит шум модерновой музыки, будто кто-то ломает коленца бамбука или боязливый пробует палкой каменный мост на прочность или шелестит дождь. Расписание составлено так, что на ночном поезде ты успеваешь к репетиции, назначенной на 2 часа в Париже. Представление начинается в семь. Чем вставать ни свет ни заря и лететь самолетом, гораздо приятнее совершить путешествие поездом. Ты самодовольно улыбаешься собственной находчивости. Странно, что пассажиров так мало. Даже навсегда людной железнодорожной станции «Алтона» в Гамбурге почти никто не садится в поезд, вагон будто не живой. Может, поезд отправляется в депо? С беспокойством смотришь на табло на платформе. Нет, все правильно. Станция назначения «Париж». В купе на шестерых только ты. Можно расслабиться. Жаль, забыла купить газету. Поезд трогается. После остановки на центральном вокзале Гамбурга к тебе так никто и не присоединился. Тут слышится звук шагов. Это проводник за билетом и паспортом. Красная форменная фуражка, похожа на гребешок, голос гортанный. это петушок, скорее всего, француз. Лицо напряженное, черты будто застыли. Спрашиваешь... Больше пассажиров не будет? Он только пожимает плечами, кто знает. Все-таки странно. А почему сегодня никого нет? Проводник молчит. Он уже готов рассердиться. Проводник уходит, а ты размышляешь о завтрашней постановке. Хочется спать. Разговаривать не с кем, читать нечего. Остается только заснуть. Встаешь почистить зубы, в коридоре натыкаешься на проводника, снова задаешь провокационный вопрос, что-то сегодня народу мало. Кажется, он встревожен, отворачивается. Ты решаешь больше не беспокоиться. В конце концов, разве плохо купить самый дешевый билет и тем не менее оказаться в купе совершенно одной? И беспокоиться нет причин. Что может случиться? Поезд мчится и мчится, террористы его не захватят. Может, конечно, ураган налететь. Вдруг тогда на вагон повалится дерево, проломит крышу и задавит тебя. Правда, вероятность невелика, но на всякий случай ты ложишься на нижнюю полку. Вагон уютно подрагивает, и ты проваливаешься в сон. Где-то там, на окраине сна, скрижищат железо. То ли в самом деле спишь, то ли дремлешь. Когда проводник будет тебя, какое-то мгновение ты пытаешься сообразить, где находишься. Просыпайтесь, пожалуйста, и поскорее покиньте поезд. Голос громкий, но какой-то бесцветный. За окном ночь. В зазоре между злостью и досадой ты рассеянно спрашиваешь, «Разве мы уже в Париже?» Ты говоришь так же громко, как проводник. — Собственно, это был не вопрос. Ты просто стараешься выиграть время. Твоё подсознание желает убедиться в том, что произошла какая-то ошибка. Без тени сочувствия проводник заявляет — нет. До Парижа ещё далеко, но мы подъезжаем к французской границе. Могу вам сообщить, что во Франции в полночь начинается всеобщая забастовка, так что ни один поезд дальше не пойдёт. Прошу приготовиться к выходу. — Ты растеряна будто кто из подтишка ударил тебя кулаком. Тебе еще не стало по-настоящему обидно, ты еще не успела даже рассердиться, жаловаться тоже некому. Ты слышала, что французы собираются бастовать, но в телевизионных новостях все это выглядело как подготовка к какому-то веселому празднику. Но вот тебе велят выметаться из поезда, а ты думаешь только о том, что между новостями и твоей жизнью возникла какая-то нелепая связь. «Надо же, как повернулось! Что же теперь делать, жалостливо бормочешь ты, пытаясь вызвать в проводнике хоть какое-то сочувствие? Если выступление в Париже не состоится, это влетит в кругленькую сумму. Ты мысленно щелкаешь костяшками на счетах, и на тебя тут же накатывает смутное беспокойство. Совсем недавно ты читала про движение сопротивления в Южной Африке в эпоху апартеида». Посреди ночи полиция вырывается в дом, тебя тащат в участок, ты не знаешь, в чем дело, тебя пытают и убивают. Но сейчас все по-другому. Рабочие объявляют забастовку, и ты чувствуешь, что следует проявить солидарность. Нужно встать плечом к плечу и прокричать «я с вами», улыбнуться и переместиться из поезда в ночь прямо в ночной рубашке. Наверное, в мире есть такие несчастные страны, где забастовки просто невозможны. Люди там думают так, чем доставлять неудобство клиенту, лучше уж самому подохнуть с голоду. Другое дело Франция, где железнодорожник чувствует себя сильным и уверенным. Да, было бы здорово присоединиться к ним. Правда, непонятно, что будет с выступлением в Париже и твоим гонораром. Как-то сама собой в твоих словах появляется обвинительная нотка. «Мне надо в Париж по работе. Как же я туда доберусь?» К этой станции подадут автобус до Парижа, вот в нем и поедете. От этих слов становится немного легче на душе. Ты напяливаешь одежду прямо на ночную рубашку, собираешь вещички и выходишь на перрон. Таких, как ты, набралось несколько человек. Наверное, на центральном вокзале и в Алтоне объявляли про забастовку. Вот почему в поезде так мало пассажиров. «Да, не повезло тебе сегодня». Ведь ты села в поезд в Дамторе. Возможно, про забастовку сообщали в вечерних новостях, но два последних дня ты была ужасно занята, газет не открывала, новостей не слушала. Сойдя с поезда, компания незадачливых пассажиров поплелась по перрону. — Ты нетерпеливо спрашиваешь дежурного железнодорожника. — Где здесь автобус на Париж? — Он равнодушно роняет. — Пройдите в зал ожидания. «Название станции ничего тебе не говорит. Вокруг кромешная тьма, даже уличных фонарей нет. Домов здесь, похоже, тоже немного. Делать нечего. Направляешься в зал ожидания. Он забит людьми. Там ярким светом пылают лампы, буфетная стойка и края столиков отливают серебром». Рюкзаки молодых путешественников и разноцветным ковром покрывают пол, кто-то бренчит на гитаре и гнусавит себе под нос песенку, кто-то дремлет. Клубы табачного дыма плавают под потолком. Наверно все эти люди ждут обещанного автобуса. Ты пробегаешь глазами коротенькое меню на столике, круассан и кофе с молоком на завтрак. Неожиданно просыпается аппетит. Утро еще не наступило, ты еще не проголодалась, но одна только мысль о завтраке создает какое-то рассветное настроение. Непонятно только, от отчего здесь все так дорого. Так, пожалуй, все свои франки просадишь, те, что поменяла в расчете провести два дня в Париже. Подошла официантка, смотрит и усмехается. Над чем? Разве меня не надули? Не спровадили с поезда? Разве «Здесь не грабительские цены? Разве не бросили меня в этой глуши?»